Поединок окончен. Прошу господду Илиантов в учительскую. У него капает, опять сказала Люба Ткачук. Остальные сочувственно дышали вокруг. Что? А, да. Ну-ка, намочить мой платок. Сбегали, намочили. Дали Лёсю. И он пошёл в учительскую, прижимая к носу влажную ткань. Потом он минут 5 посидел в прохладной учительской, с запрокинутой головой и платком на лице. Это было даже приятно. «Ну что, Носов?» — сказала, наконец, Нина Владимировна. «Все еще капает?» «Кажется, нет». Лесь встал и посопел. «Очень хорошо. Ну, что же теперь с тобой делать?» «В каком смысле?» — сказал Лесь. Виктор Максимович хмыкнул. Оксана Тарасовна тихонько застонала. Две молоденькие учительницы, музыки и рисования, весело переглянулись. «А в том смысле, Носов?» Охотно разъяснила директор. Что ты устроил драку, грубо нарушил дисциплину, и теперь я вынуждена принять решительные меры. Зачем? спросил Лис, посопев. Нас кажется, припух. Затем, чтобы впредь такие безобразия не повторялись. Пускай они рисуют, не рисуют ни будет и повторений, ответил Лис, ощущая полную правоту. «Э, Вязников, конечно, тоже виноват, вмешалась Оксана Тарасовна. Однако начал ты «Зачем выяснять отношение кулаками?» Лесь посопел опять и разъяснил. «Я, собственно, головой». «Головой ты ему попал, в корпус», — уточнил Виктор Максимович. «А синяк под его глазом, несомненный след кулака». «Да?» — с интересом откликнулся Лесь. «А где он?» «Я же говорю, под глазом». «Вязникова где? А чего со мной с одним разбираются?» «А от того, голубчик, что твой хм, соперник направлен стирать со стены своё художество», сообщила Нина Владимировна. «Не волнуйся, отвечать будете оба по справедливости». «Это совершенно бессмысленно», — сказал Лесь с некоторым сочувствием к Вязникову. «Уголь от белой стенки не оттереть, придётся закрашивать». «С этим мы разберёмся», — добавила в строгости директорша. «Ты лучше скажи с тобой, что делать». «Что хотите». Откликнулся лес со спокойствием пленённого героя, который успел совершить задуманный подвиг. Чего ж тут делать-то, заметил Виктор Максимович. И так собственным носом поплатился человек. Можно сказать, искупил кровью. Музыкантши и художницы хихикнули и опасливо глянули на директоршу, будто школьницы. Оксана Тарасовна тоже ещё молодая, но более опытная, сказала опять со стоном. Ну как он будет сидеть на открытом уроке? Там мои коллеги из пединститута. Речь пойдёт об эстетическом воспитании, а он в таком виде. Лесь опасливо тронул нос. Очень распух. В порядке твой нос, но рубашка. Лесь вспомнил, глянул себе на грудь. Мамочка, десяток бурых пятен. Да, тихонько вздохнул он. Вот тебе и да. Марш домой и переоденься. На этот урок не попадёшь, но хотя бы придёшь на пятый, на музыку. Лейс бросил взгляд на музыкантшу. Я, наверное, не успею. Значит, будешь прогуливать до завтра по собственной вине, сообщила Оксана Тарасова. А завтра в воскресенье ты надо мной издеваешься, да? Отнюдь, сказал Лейс. Брысь отсюда, печально велела Оксана Тарасова. Виктор Максимович, платок я выстираю и в понедельник принесу, с достоинством проговорил Лейс. Буду весьма признателен. До свидания. и трогая нос, лесь покинул учительскую. Вот сокроющий растёт, сказала ему вслед утомлённая педагогическими заботами Нина Владимировна. Господи, скоро ли на пенсию? А знаете, на кого похож? весело вмешалась музыканша. На маленького бродягу с крипача из фильма Солнце Неаполя. Есть там такой персонаж, дитя итальянских улиц. Не итальянских улиц, а сдешняя окраина, проворчала Нина Владимировна. И не скрипач, а хулиган. «Сорванец из французской слободки!» «Ну, не скажите», — возразил Виктор Максимович. «Иногда сквозь сорванца проглядывает этакий лицеист. Возьмите его эти «от чего» вместо «почему» или «от нюдь» и так далее. Кстати, дед его был знаменитый местный краевед и умелец, очень образованный человек». «Все они образованные», — не сдалась директор. «Только сладу нет». Этот Вязников вообще профессорский сын. А что себе позволяет? Зачем он изводит носово? Бессовестный. Совершенно бессовестный, грустно согласилась Оксана Тарасовна. Зарезал меня без ножа. Его ведь теперь тоже нельзя на урок пускать с таким синичищем. А я так на этого Вязникова надеялась. Он отвечает всегда прекрасно. И один из всех с бабочкой пришёл. Ой, Нина Владимировна, я побежал. Гости уже в классе, наверное. Ни пуха, ни пера! Знаю, знаю, куда идти. А с этим носовым вы всё-таки ещё побеседуете после пятого урока. Думаете, он сегодня вернётся в школу? Наверняка усвистал на берегу и будет купаться до обеда, смывать горести и заботы. Ах, до да чего я ему завидую.